Глава двадцать шестая. Хотелось, конечно, отпраздновать победу над великаном и освобождение Тьюры, но время играло против нас, так что, обсудив все с вестницами, я понял, что на этом мы прощаемся. По крайней мере, на какое-то время. Тьюра собиралась восполнить собственные силы, а Нерис нужно было заняться армией и пополнить ее численность, а мне еще найти Хинарима. Он был где-то в нашем мире, так что рано или поздно должен объявиться. Существо с такой силой просто не способно долго скрываться, если он, конечно, не залег в очередную спячку, но что-то в этом я сильно сомневался. Как бы то ни было, я пожелал Анерис успехов, а сам вернулся на Ивайлон. Теперь уже сам, без помощи Герана. Вопрос лишь в том, как управлять этой штукой. Я занял место в кресле, и перед глазами тут же появились экраны с разными данными. «Для меня разобраться в них было так же просто, как в кабине самолета. Я, наверное, минуты две просидел, разглядывая данные, прежде чем Геран решил объявиться». «Тебе помочь?» – спокойно спросил он. «Буду благодарен. Не имею ни малейшего понятия, как управлять этой штукой», – честно признался я. «Будет проще, если ты отдашь контроль», – предложил мужчина безразличным голосом. «Нет, этого больше не будет, Геран». Покачал я головой, не соглашаясь с ним. Я благодарен тебе за помощь, правда, но ты мертв. И делить тело с призраком, который то и дело хочет получить контроль, поставь себя на мое место». Он микровнодушно смотрел на меня, после чего кивнул, а затем, вместо того, чтобы рассказывать о том, как управлять Ивайлоном, подошел и, протянув руку, коснулся пальцем моего лба. Он был нематериален, но я могу поклясться, что ощутил это прикосновение. А когда он отступил, я уже знал, как управлять кораблем, и не только это. Теперь я понимал гораздо больше в проклятых конструкциях и всем, что этого касается. Геран словно дал мне доступ к своему опыту и воспоминаниям. Но к последним я решил не прикасаться, потому что имел представление о том, что могу там увидеть. «Теперь ты умеешь им управлять», — отойдя от меня, холодно произнес мужчина. «И не только». От потока оказавшейся мне доступной информации, голова шла кругом. Внелимитная оружейная техника обновлена. Техника меча Герана, контратака. Техника меча Герана, разружение. Техника меча Герана, уловка. Техника меча Герана, сокрушение. Техника меча Герана, нижняя стойка. Техника меча Герана, защитная стойка. Техника меча Герана, верхняя стойка. Техника меча Герана. Универсальная стойка. Чувство проклятого инженера повышено на 10. Чувство проклятого инженера плюс 20 достигло максимального значения. Поглощение проклятия повышено на 10. Поглощение проклятия плюс 20 достигло максимального значения. Открыта новая способность проклятая инженерия. Проклятая инженерия повышена на 20. Проклятая инженерия плюс 20 достигла максимального значения. Получен проклятый ключ Герана. Позволяет получить беспрепятственный доступ ко всему, что было создано проклятым вестником Гераном. «Теперь я тебе не нужен». Я с некоторым изумлением смотрел на строчки, возникшие перед глазами. «Я думал, что буду тебе полезен», — продолжил говорить Геран. «Думал, что даже после смерти могу помочь вам в предстоящей войне, «Но ты прав. Я мертв, и это уже давно не моя война. И чем дольше я делаю вид, что она моя, тем сложнее будет потом. Мы оба знаем, к чему это в итоге приведет. Либо ты, либо я. Мирное сосуществование в конечном итоге закончится. И лучше мне уйти сейчас, пока я не нашел достаточно причин, чтобы остаться. Вот так просто? Нет, не просто. «Для меня непросто», — вздохнул бывший вестник. «Но я знаю, что так правильно. Знаю, что если не уйду сейчас, то не уйду никогда. Особенно если она будет рядом». Герану не нужно было уточнять, о ком именно он говорит, все и так было понятно. «Мне будет тебя не хватать», — честно признал я, сам не ожидая от себя, что привыкну к его незримому присутствию. Было приятно знать, что рядом есть тот, кто поможет советам, «Да и не только советом», — усмехнулся я, демонстративно окидывая взглядом комнату управления и Вайланом. «Значит, это прощальный подарок?» Он молча кивнул. «И что ждет тебя после?» «Я понимаю, что ты уже мертв. Но есть же какой-то пост по смерти?» «Я не знаю», — равнодушно пожал плечами мужчина. «Да и меня это не слишком волнует. Я достаточно прожил, просуществовал». и лучшим итогом для меня будет просто исчезнуть. Раствориться, словно я никогда и не существовал. Так будет правильнее. Понятно, вздохнул я на пару секунд, прикрыв глаза. Тогда прощай. Прощай и позаботься о ней. Позабочусь, пообещал я». Геран снова кивнул, немного постоял, в последний раз окинув взглядом комнату управления. Кивнул еще раз, а затем просто растворился в воздухе. А вместе с образом исчезло и чувство его присутствия. Так было и раньше. Но в этот раз я знал, что это навсегда. С этого момента я сам по себе. «Это к лучшему», — тихо произнес я. «Это к лучшему». И все же его уход был таким обычным, простым. Совсем не верится в то, что это конец легендарного Герана. Совсем не тянет на финал легенда об одном известников. Я еще несколько секунд просто сидел, а затем устроился поудобнее в кресле и приступил к работе. Пусть теперь у меня в голове и была информация о том, как работает Эвайлон, но знать и в первый раз работать с ним самостоятельно – это все равно разные вещи. Я открыл меню управления и первым делом проверил уровень заряда. Говоря о том, что эта штука почти разряжена, Геран не обманул. Датчик, оповещающий о проблеме с питанием, тревожно мигал. 10% именно столько осталось в аккумуляторах этого монстра, и каждую секунду этот заряд, пусть и незначительно, но становился все меньше, потому что энергия тратится на полет. И с зарядкой у этого механизма есть свои сложности, которые мне еще предстояло решить. Из тех знаний, что мне оставил Геран, выходило, что и подпитывается от энергии хаоса во время полета между мирами. Но с момента войны с создателями он находился в консервации, и не мог по понятным причинам восполнять свои резервы. Я активировал последовательность межмирового прыжка, и перед этим парящим судном появился гигантский портал, в который Вайлон благополучно вплыл. То место, где мы оказались, меня поразило своим видом. В прошлом я не раз слышал от Герана о так называемой спирали, но толком до конца не мог осмыслить, теперь же все вставало на свои места. Сложно назвать это как-то иначе, когда смотришь на все это, находясь чуть в стороне от такого захватывающего зрелища. Вселенная и впрямь выстраивалась спиралью. Тысячи миров, заключенных в пузыри, были словно нанизаны на каркас гигантской спирали, и все это плавало в космическом пространстве. И в самом центре этой спирали был столб бури, вокруг которого были выстроены исполинские кольца, удерживающие эту энергию под контролем. Но даже так... Нечто вроде щупалец этой бури тянулись ко множеству миров, выстроенных вокруг. «Кажется, это и есть хаос!» Тихо прошептал я, пытаясь осмыслить, насколько же я мал по сравнению с тем, что предстало перед моими глазами. Тряхнув головой, я сбросил это легкое оцепенение и направил Вайлан прямо к буре. Я был слишком далеко, чтобы корабль начал получать энергию хаоса с должной скоростью. В этом месте пространство само по себе было довольно гибким, и несмотря на то, что расстояние до самой бури было миллионы, а может даже триллионы световых лет, Эвайлон проделал этот путь минут за десять. И вроде бы это здорово, а с другой стороны, все мои познания в физике и мире в целом протестовали, говоря, что подобное попросту невозможно. Правда, стоит ли судить хаос с точки зрения логики? Это же хаос. Мое судно подошло так близко к буре, насколько это вообще было возможно, так чтобы не быть уничтоженным ею и вместе с этим не привлечь внимания создателей. Они, вне всякого сомнения, следят за всем, что происходит вокруг колец, и засекут Эвайлон, и если тот подойдет слишком близко. А так судно имеет достаточно хорошую систему маскировки и слишком незначительно на фоне этого потока. Когда показания датчиков меня удовлетворили, я подготовил корабль к заправке. На корпусе колонны открылись тысячи люков, из которых выстрелили зонды, в свою очередь соединяющиеся друг с другом с помощью энергетических барьеров, отчего со стороны из простого продолговатого предмета Эвайланд стал похож на огромный многоярусный зонтик. Но на деле же это был некий аналог солнечных парусов, только более продвинутый, не боящийся метеоритов или атаки врага. потому как самой уязвимой ее частью были зонды, а не барьеры. Убедившись, что корабль лег на правильный курс, а пару словит энергию хаоса, расходящуюся от бури, я откинулся в капитанском кресле и просто наблюдал за таймером, который отсчитывал время до завершения полной зарядки судна. Восемь часов, значит, почесал я подбородок и зевнул. Правда, время скакало, то увеличиваясь, то уменьшаясь, но среднее время для наполнения резервов пока еще оставалось таким. Без присутствия Герана было как-то одиноко, что ли. Лишь сейчас, прислушиваясь к ощущениям внутри своей головы, я понимал, что даже когда он уходил, где-то на границе подсознания он был подобно маленькому, едва заметному огоньку. Но сейчас там была только тьма. Просто сидеть и ждать, когда Эвайлан зарядится, мне не хотелось. Так что я попробовал воспользоваться кольцом и открыть проход в свой мир, Но ничего не вышло. Судя по всему, я был слишком далеко, а может, это какие-то помехи, создаваемые хаосом. Об этом тоже было что-то в моей голове. Эти знания еще необходимо было интегрировать в мою повседневную жизнь. И пока я к ним не обращаюсь, их вроде как и нет, то от всего потока разом можно было сойти с ума. «Ладно, значит, придется возвращаться на этой штуке. Вот варит и удивится». Я без труда представил, как лицо Варвары вытягивается в изумлении, а когда она поймет, что эта машина принадлежит мне, то быстро придумает, как ее использовать нам на благо. В этом плане ведьма была очень практичной особой, а еще эта машина может стать ковчегом, если ничего не получится. Но эту мысль я старался гнать так же, как в свое время мысли о том, что в конечном итоге я умру от проклятия. «Пессимизм не мой путь». Если есть хоть малейший способ спасти всех, я непременно им воспользуюсь, во что бы то ни стало. Если всерьез рассматривать самый хреновый вариант, то проще всего будет пустить и Вайлан прямо в бурю и сдохнуть с пафосом. Нет, не мой путь. Пока шла зарядка, я решил оценить размеры и боевой потенциалы Вайлана и был очень впечатлен увиденным. Помимо уже видимых мною самонаводящихся ракет, у корабля был огромный военный потенциал в плане энергетического оружия. Лазеры и барьеры всех мастей, но при этом, из-за проблем с энергией, Геран их не использовал. Ракеты были вспомогательным боевым оружием против целей по какой-то причине невосприимчивых к энергоурону, да и барьеры, как я понял, ими уничтожать на порядок проще. Эти ракеты Эвайланд сам производил, как-то обращая энергию хаоса в материю, так что пока аккумуляторы корабля полны, О пополнении боезапаса можно было не беспокоиться. В этом случае непонимание всех этих процессов нисколько не мешало этому работать. И, похоже, надо привыкать к тому, что не все можно познать логикой. Иногда необходимо просто смириться с тем, что такое происходит и работает. Ну а раз работает, то лучше это и не трогать. Ну что, до полной зарядки еще до хрена времени? И чем бы мне таким заняться?